Глава пятнадцатая. Женщина-президент. Упомянутая нами приятельница княгини Светозаровой, княгиня Екатерина Романовна Дашкова, является, как мы уже сказали, одной из выдающихся женщин Екатерининского времени и вполне заслуживает отдельной характеристики, хотя и играет в нашем повествовании второстепенную роль. Дочь генерала аншефа графа Романа Ларионовича Воронцова, она родилась в 1743 году. Следовательно, в момент нашего рассказа ей было под 40 лет. Не отличаясь красотой, она еще в ранней молодости обнаружила замечательный ум и живое воображение. На 15 году она вышла замуж за молодого князя Дашкова но брак этот не был счастлив. При восшествии на престол императрицы Екатерины она оказала ей много важных услуг, за что и получила звание стацдамы Ордена Святой Екатерины и пользовалась некоторое время нежной дружбой государыни. В описываемое нами время эти отношения ее со двором были порваны вследствие ее гордого и чересчур честолюбивого характера. Она только временно наезжала в Петербург и жила все время за границей, где занималась образованием своего единственного сына. Во время катастрофы с князем Святозаровым она только что прибыла из-за границы и, проведя в столице несколько месяцев, много способствовала смягчению тяжести обрушившегося на княгиню Зинаиду Сергеевну, несчастье. Екатерина Романовна уехала уже тогда, когда княгиня почти совершенно успокоилась. «О, как мне жаль расставаться с тобой!» — воскликнула княгиня Светозарова, прощаясь с Дашковой. «Если бы ты вернулась сюда совсем!» «Может быть, может быть!» — утешила ее княгиня Екатерина Романовна. Дашкова действительно вернулась совсем через три года. В то время княгиня Зинаида Сергеевна уже жила вся одной любовью к своему сыну Васе, молодому, блестящему гвардейскому офицеру. Прошлое было забыто, время излечивает всякое горе. С разъясненным Дашковой смыслом посмертной записки мужа, Княгиня Зинаида Сергеевна согласилась совершенно. Она в самом деле нашла утешение в сыне, заставившее забыть ее безвременную и страшную кончину мужа. В судьбе же княгини Екатерины Романовны произошел тоже поворот к лучшему. Она снова вошла в милость к императрице. Наступил 1782 год. Императрица, высоко ценя замечательные дарования и литературные труды Дашковой, решила назначить ее директором Императорской Академии Наук. На одном из придворных балов государыня высказала Екатерине Романовне это свое решение. Княгиня была поражена необычайностью для женщины такого назначения и не ответила ничего. Императрица повторила ей свое предложение занять это место, причем отозвалась об ее трудах и дарованиях в самых лестных выражениях. «Простите меня, Ваше Величество», — отвечала Екатерина Романовна, «но я не должна принимать на себя такой обязанности, которую не в состоянии исполнить». «Почему же не в состоянии? Ах, я и забыла, ты ведь гордячка!» «Причем тут гордость, Ваше Величество? А разве ты забыла изречение, уничижение, пачи гордости?» «Тут этого нет, Ваше Величество, тут только есть искреннее сознание своей непригодности к такому ответственному посту. «Пустяки, я тебя знаю лучше, чем ты сама, и надеюсь на тебя более, чем ты на себя». Назначьте меня директором над прачками, Ваше Величество, заметила серьезно княгиня Дашкова. И вы увидите, с какой ревностью я буду вам служить.